Очнувшись, Нейт рвал и металл. Он сыпал проклятиями и крыл брата последними словами. А когда обнаружил, что второй спасательной шлюпки нет, пришел в такую ярость, что команда и вовсе благоразумно попряталась кто куда, стараясь не попадаться на глаза буйствующему капитану. Чуть утихомирившись, Нейт попытался догнать Сника на корабле, но ветер словно задался целью ему помешать, то и дело меняя направление, отчего было решительно невозможно поставить паруса как нужно. В конце концов Нейт сдался, уселся на носу корабля и принялся ждать, не сводя глаз с железного острова. Он просидел там трое суток, не шевелясь и даже не поворачивая головы, когда кто-то из матросов, а изредка и Терхио, приносили ему воды и еды. На четвертый день помощник капитана рискнул спросить, разворачивать ли ската, и отпрянул обожженный яростным взглядом капитана. На пятый из-за плотных туч показалось несколько противно каркающих птеронимфусов. Команда успешно расстреляла опасных монстров из арбалетов, а Нейт даже ухом не повел, будто не заметил вовсе. На шестые сутки тщетного ожидания граница ада взяла дело в свои руки. Поднялся страшный шторм, скрывший Железный остров и весь мир вокруг. Скат болтала и метала по огромным волнам, а когда, наконец, океан поутих, Железного острова не было и в помине. Осталось одно лишь зеленое сияние до да плотная стена штормов поодаль. Легендарный остров словно сгинул в морской пучине. Если бы Нейт не видел его собственными глазами, то поверил бы, что тот существует лишь в моряцких байках. Нейт разрывался. Ему представлялось немыслимым плыть без брата, но в то же время хотелось как можно скорее убедиться, что Железный остров исполнил пожелание Ника и что Лелани выздоровела. Скат вернулся обратно к Поэрала. Пока команда пополняла запасы, а Терхио обнимал плачущих от счастья родных, Нейт в одиночестве сидел на пустынном берегу, там, где еще недавно лежала на боку калисса. И яростно сверлил взглядом полосу границы ада на горизонте, словно упрекая ее за предательство. Когда скат был готов к отплытию, повеселявший Терхио сам взобрался на борт. Возвращение на родной остров вселило в него уверенность, что он снова сможет сюда вернуться, а раз так, то значит, он уплывает не навсегда, а лишь на время». Уходить в неизвестность не так страшно, когда знаешь, что сможешь вернуться домой. Терхиос поткнулся о мрачный взгляд Нейта, но вместо того, чтобы испугаться и отпрянуть или, напротив, вызывающе уставиться на него в ответ, мальчишка подошел к капитану и тихо сказал, «Он обещал вернуться. А раз обещал, то обязательно сделает. Он такой». Несколько мгновений Нейт молча смотрел на мальчишку, а потом нехотя согласился. Да, он такой. Затем подошел к штурвалу и взял курс на юго-восток. Команда выдохнула с тайным облегчением. Они боялись, что Нейт решит продолжить поиски. Погода благоприятствовала путешествию. Почти все время дул попутный ветер, словно хотел помочь Нейту скорее добраться до Кахамеху и своими глазами увидеть свершившееся чудо. При мысли о том, что жена поправилась, сердце сладко замирало от счастья и тут же сжималось от чувства вины, ведь за это счастье заплатил Ник. Но ничего. Сейчас он убедится, что с Лилани все в порядке, а потом отправится обратно на поиски брата и непременно его найдет, ведь нашел же его когда-то Ник, а тогда у него, мальчишки, было куда меньше возможностей, чем у Нейта сейчас. Лилани в их доме Нейт не нашел. Он не нашел Лилани в доме Радиса Тенери. Тот лично вышел встретить нелюбимого зятя. Впервые на своей памяти Нейт не увидел в бороде Радиса колокольчиков и колец с сходу оглушил его страшными словами — «Лила не умерла!» Когда Нейт еще мальчишкой дрался в кулачных боях в трущобах околона, несколько раз ему прилетал удар в солнечное сплетение откуда более крупного и сильного соперника. Сейчас Нейт ощутил примерно то же. Воздух вышибло из груди. Сделать вдох было решительно невозможно. Значит, ничего не вышло. Желание Ника не исполнилось. А Радис продолжил сухим, мертвым голосом. «Это случилось три дня спустя после того, как вы отчалили. Если бы ты отложил тогда свое плавание...» то мы вместе отправили бы ее в последний путь. Три дня — значит, все было напрасно. И Ник напрасно пожертвовал собой. Ах, если бы он отложил плавание на три дня, то успел бы провести с Лилани последние часы, был бы рядом, ведь она просила не оставлять ее одну. Теперь у него ни жены, Не брата.